Белое пламя ревело в подъезде старой двухэтажки, гнало вверх клубы едкого вонючего дыма. Конец истории. Все, что осталось от объекта фиалка — огонь, дым и досада. Отец рванула, дура чокнутая. По ходу стрельба вывела ее из ступора, и девка, как говорил Кера, начала активничать. Пока рейдеры отстреливались, рыжая вдруг вскочила и ни с того ни с сего ломанулась, куда глаза глядят, прямо на минное поле. Как обычно бывает в таких случаях, дуракам и припадочным везет, Но, как обычно же, недолго. Метров сто идиотка пронеслась, чудом не наступив ни на одну мину, хотя минимум две перешагнула, а потом свершилась закономерная. Ринувшаяся в развалины двухэтажного дома девчонка споткнулась, влетела внутрь и напоролась на термитный заряд. Полыхнула, будь здоров. И ведь почти догнал, мне. Самого Винсента от смерти спас исключительно вертолет штурмовиков. Когда послышался треск лопастей, рейдер инстинктивно замер и оглянулся. Огромный чинук завис над площадью, где по-прежнему грохотала яростная перестрелка. В воздухе был виден дымный след от гранаты и цепочка трассеров, которая летела ему навстречу. с вертолет удалось задеть и сбить гранатометный заряд с территории. В итоге граната прилетела аккурат в один из движков. Навернулась летающая хрень с дичайшим грохотом и скрежетом. А потом сразу же полыхнула и в доме, в который забежала фиалка. А ведь не засмотрись, Винс, на прилет подкрепления догорал бы сейчас рядом с объектом. Глядя в белое пламя, ослепительное дорезе в глазах, Винс тяжко выдохнул и сплюнул. Такой провал. На ровном, блядь, месте. А ведь пытался остановить эту дуру припадушную зигольника, но игла не пробила куртку. И вот результат. Догорает. Керра, ёп, выругался про себя Винс. Ну на хера ты и одежду с защитным подбоем купил? Ты что, вообще денег не считаешь? С места взрыва тянуло острой химической вонью. Аж горло сводило. К зажигательным мерам что-то для усиления подложили. Снариков встанется. На площади по-прежнему продолжалась ожесточенная перестрелка. Штурмовики пережили приземление и сейчас вымещают злость на засадниках. «Центр», — сказал Винсент в гарнитуру очков. «Передайте прикрытию, чтобы хоть кого-нибудь живым взяли, а то могут и увлечься». Баб свою получи сублимат заваривать!» отозвался в наушниках далекий голос координатора. «Уже передали! Были обматерены пятиэтажным!» Рейдер хмыкнул, внимательно осмотрел ближайшую к себе груду кирпичей на предмет взрывчатых сюрпризов, сел и перекинул штурмовую винтовку на колени. Теперь остается только ждать, кто кого. Если прилетевшие на выручку силовики не справятся с засадниками, то последнее, что останется Винсу, пристрелить первого сунувшегося. А потом все. Даже если попробуют взять живым, Он им такой радости не доставит. В любом случае, дальше бегать по этому блядскому минному полю — ну нах. Рейдерский комплекс не всякие сюрпризы сечет. И так чуть не посидел, когда разок грунт под ногой подался. Впрочем, судя по плотности стрельбы, верх брали все-таки свои. «Рекс, ты как?» — спросил Винс, переключив канал связи. «Норм!» Молодой так и не успел надеть активные наушники и теперь орал. Еще бы, шесть нурс на полусотни метров, это <смех> громко. Оглушают на раз. Че там наши? Справляются? Сам не лезь, мы что могли сделали. Пусть теперь тяжелые работают. Сразу после этих слов, будто по заказу, перед глазами замигал сигнал видеосвязи. Винсон подтвердил прием и залюбовался трансляцией с беспилотника. Штурмовое отделение, усиленное двумя киборгами, слаженно и оперативно теснило черносекторную банду. Еще поживем. Когда выстрелы со стороны засадников окончательно стихли, и штурмовики пошли добивать возможных раненых, Винсент устало тронул кнопку связи, переходя на общий канал. «Прикрытие, это Рейдер-1. У тебя вроде по штату сапер должен быть». «Он у меня и есть, рядом стоит». Командир штурмовиков все еще тяжело дышал. «Пришли вы меня вытащить, я тут ровно в мины влез». «Видел». В голосе собеседника слышалось уважение. «Живых-то взяли кого?» «Двух взяли. Даже не ранили почти», — ответил штурмовик. «Ну, жду тогда». Венс оборвал связь и со вздохом уселся поудобней. «Да, уж такую ситуацию точно не замнут. Объект потерян, вертолет сбит. Планы перевыполнены во столько раз, что теперь самому будут целеть».